Глава 3. Депортация. В день ареста никто из нас не понял, что происходит. Было утро, и почти все обитатели Родоса ещё не выходили из домов, когда немцы разослали приказ: всем главам семей явиться с документами в комендатуру, которую нацисты расположили в бывшей казарме военно-воздушных сил Италии. Решив, что речь идёт о простой проверке документов, главы семей послушно явились к немцам. Однако Истинные намерения оккупантов очень быстро стали понятны. Пунктом сбора не случайно было выбрано просторное помещение бывшей казармы с большими общими спальнями, которые могли вместить около двух тысяч человек, то есть примерно столько, сколько евреев оставалось на острове. Всех явившихся немедленно арестовали и отобрали у них документы. «Нацисты взяли нас обманом, и им не пришлось даже применять силу, чтобы заманить нас в ловушку». Никаких облав, никакого шума, всего лишь проверка документов, простая формальность. И мы ничего не заподозрили. Мы с Лючей были дома, когда папа уже часов в одиннадцать пришел за документами. Выходя из дома, он сказал, чтобы мы не волновались и что он быстро вернется. Проходили часы, за окном уже стемнело, но о папе ничего не было известно. Сестра начала беспокоиться и спустилась в Джудрию, чтобы разузнать хоть что-нибудь, Но никто не имел понятия, что же всё-таки происходит в комендатуре. На следующий день вышел другой приказ. Все проживающие совместно с вызванными главами семейств должны приготовиться к путешествию. Нас транспортируют в трудовые лагеря. Каждый должен иметь при себе съестные припасы, необходимую одежду, а главное все ценные вещи. Завтра мы обязаны явиться в комендатуру. Те, кто не явится, будут казнены. Случилось так, что нацисты, даже не прибегая к насилию, всего за два дня исхитрились арестовать все две тысячи евреев на Родосе и отобрать у них все, чем они еще владели. Многие послушались приказа и на следующее утро явились в комендатуру, имея при себе все ценности. По счастью, папа вовремя дал указание сестре, что нужно сделать с тем, что осталось от семейных ценностей. Года два назад, еще до войны, папа собрал нас и сказал – Ситуация ухудшается. Не хочу вас пугать, но может случиться так, что я погибну. На этот случай запомните: серебро зарыто в саду под сараем с инструментами, а золото спрятано под камнями ограды. Там всё, что у нас осталось. Берегите эти запасы и используйте их только если положение станет безвыходным. Когда-нибудь эти вещи помогут вам начать новую жизнь. Мне тогда было 11 лет, и я не придала особого значения его словам. Я знал, где копать, чтобы найти золото и серебро, но от самой мысли о том, что папа может погибнуть, я весь похолодел, и голова моя перестала воспринимать слова. К счастью, сестра казалась более ответственной и взрослой, чем я. Она не только точно запомнила, где спрятаны наши скудные сокровища, но оказалась настолько умна, чтобы понять главную мысль папы. Все, что спрятано, должно оставаться там, где спрятано. Потому ни одной семейной ценности Лючия в наши вещи не положила. Пусть пожитки будут более чем скромны, зато все ценное останется под землей и будет дожидаться нашего возвращения. Казарма, где сегодня находится школа, представляла собой большое трехэтажное треугольное здание. С посада внутрь вела лестница, а с другой стороны находился окруженный оградой парк. Как только все мы оказались перед зданием, нас начали распределять по помещениям. Всё происходило в строгом порядке и без всяких помех. План нацистов был жесток, но пока функционировал без сбоя. Мы оказались невольными и абсолютно беспомощными узниками. С этого момента у нас не было ни малейшей возможности бежать. Мы попали в огромный треугольный капкан и ещё не полностью осознавали, что нас ждёт в будущем. Едва отец нас увидел, как тотчас же бросился нам навстречу. С этой минуты, пока ещё было возможно, он не расставался с нами и не терял нас из виду. Его присутствие нас успокаивало. Да, нас окружали немцы, но вокруг было много и знакомых лиц. Все знакомые разделили нашу судьбу, и мы объединились в этот час ужаса и неизвестности, как умеют объединяться только настоящие семьи. Казарма была достаточно просторной, но нам не хватало места. Нас распихали кого куда без всякого порядка. 2000 человек сидели в коридорах, в бывших спальнях, в залах и кабинетах. Слава богу, хоть с туалетами проблем не было. Современное здание было предназначено для проживания солдат, и туалеты пока работали. После всей общей нервотрёпки и возможность воспользоваться чистым туалетом была хоть и маленьким, но облегчением для нас. Скорее вся эта гигиена станет далёким воспоминанием. Ситуация ухудшилась, когда семьи по одной стали вызывать в один из кабинетов. Все должны были сдать имеющиеся ценности. Некоторые предпочли выбросить ценности в окно в парке, а то и в туалетах. Другие прятали небольшие вещи на себе, но в основном никто не взял с собой никаких ценностей. Большинство людей оставили всё дома или поступили как мой отец. Сразу после нашего отъезда ценности, которые многие семьи оставили дома, растащили греки. Они прекрасно знали, что только немногие из нас вернутся на Родос. Часть греческого населения прибрала к рукам всё, что мы оставили, и некоторые солидно разбогатели, разграбив наши дома. Теперь и мы поняли, что больше не увидим Родоса. Нам ясно и прямо заявили, что мы морем поплывём в трудовой лагерь. Мы уезжали с острова неизвестно куда, но в глубине души каждый приготовился к худшему. И нам никто не сказал, что наши представления о худшем были лёгкой шуточкой в сравнении с тем адом, что нас ожидал. В казарме мы просидели в заперти 2-3 дня. Я не могу всё вспомнить в точности, потому что в этой ситуации мы утратили ощущение времени. Нас мучило множество вопросов: куда нас везут, что с нами сделают, когда мы вернёмся. Мы сидели на полу, понемногу съедали всё, что взяли с собой, и так продолжалось 3 дня. Мы переговаривались, скрашивая неволю, и строили различные предположения насчёт собственного будущего. Ясно было одно: события разворачивались в каком-то неправильном, нереальном русле. Единственными мечи, а судьба хоть как-то изменилась, были турецкие евреи. Необходимо знать, что во времена Отоманской империи все евреи имели турецкое гражданство. Когда же в 1912 году весь архипелаг Додеканес стал итальянской колонией, нашей общине предложили принять итальянское гражданство. Большинство евреев воспользовались случаем, стать итальянцами во всех смыслах слова, как венецианцы, неаполитанцы или римляне, означало гарантированное поступление в итальянские школы, которые считались лучшими на острове. Ахерущее образование было пропуском к наиболее престижным местам работы. Только маленькая горстка евреев остались турецкими гражданами, кто из недоверия, кто по невежеству, кто по неродивости. Факт тот, что вместе с нами евреями и итальянскими в казарме оказались заперты пять или шесть семей евреев турецких. Среди них была бабушка с материнской стороны моей будущей жены Зельмы и её тётки. Отец и мать Зельмы, которые редкость в то время не были венчаны, а просто жили вместе, принадлежали, как и я к итальянским евреям. Мой тесть Юсуф, по рождению турок, был исключительным механиком. Народу си людей его квалификация ценились на вес золота. Он нашёл работу авиационного техника в аэропорту Калафас, в 50 км от старого города. Из Джудрии он уехал, со всей семьёй перебрался поближе к аэропорту и без труда влился в итальянскую общину. Новое гражданство вроде бы и подарило нам лучшую жизнь, а теперь приговаривало нас к смерти. А судьбы маленькой турецкой общины напрямую зависели от Анкары, столицы нейтрального государства. В дело вмешалась турецкая консульство и встала на сторону своих подданных. Для нас, итальянских евреев, они, конечно, мало что могли сделать, но по крайней мере 5 или 6 семей были спасены. Всего 42 человека. Удерживая под арестом граждан нейтрального государства, нацисты совершили серьёзнейшую дипломатическую ошибку, а потом, когда турецкий консул напомнил им, что немедленно сообщит в Анкару имена виновных в этой ошибке, Офицеру СС ничего не оставалось, кроме как отступить. Он ответил, что немецкое командование осуществит оценку ситуации и даст окончательный ответ на следующий день. У Турции были хорошие дипломатические отношения с Германией, следовательно, продолжая настаивать на своей ошибке, немецкий офицер создаст неразрешимый дипломатический казус. Тем временем семья Азельмы, жившая в 50 километрах от города, не смогла вовремя явиться в комендатуру и находилась ещё на пути к городу, чтобы честно выполнить приказ. Отец семейства Иосуф велел жене идти вперёд вместе с маленькими Зельмой и Розой, а он сразу же догонит их вместе со старшей дочерью Сусаной и сыном Арханом. Но случаю было угодно, чтобы как раз в тот миг, когда мать Зельмы с девочками подошли к лестнице комендатуры, им на встречу оттуда вышли мать Иусуфа Эстер, его тётушка Сара, тётушка Иосиф, а за ними остальные 39 турецких евреев по списку, представленному послам нацистскому офицеру. Моя будущая тёща, разумеется, не знала о том, что консулу удалось настоять на освобождении 42 её соотечественников, и на всякий случай спряталась в кустах гибискуса вместе с обеими девочками и принялась наблюдать за сценой. Когда Эстер увидела издали свою дочь с маленькими племянницами, она сделала ей знак рукой: "Уходи". Бабушка Зельмы дождалась, пока рассеется маленькая толпа, потихоньку подошла к дочери и велела ей идти домой другой дорогой и никому не показываться на глаза. И только когда они дошли до своего дома в Джудрии, Эстер объяснила дочери и племянницам, что произошло. Мысль матери Зельмы сразу рванулась к Йосуфу и другим двоим детям, Сусане и Архану. ведь они с минуты на минуту должны были подойти к комендатуре. Моя будущая теща ринулась обратно и, по счастью, успела вовремя их остановить. Как только семья Зельма воссоединилась, все решили, несмотря на большую опасность, вернуться в деревню Калафас, где работал Юсуф. Кроме того, что мой будущий тесть был потрясающим механиком, он имел безграничную страсть к горам. Он обожал собирать грибы, охотиться на зайцев и перепёлок, умел ставить капканы, ориентироваться в самых непроходимых местах и прекрасно знал все вершины вокруг Калафоса. Он решил воспользоваться всеми своими талантами и уйти вместе с семьёй в лес. Ещё раньше он соорудил что-то вроде хижины рядом с пещерой. Там он прятался во время охотничьих облав, там он отдыхал после долгих походов. А теперь привел в это убежище свою жену и четверых детей, и здесь они прятались до самого конца войны. В городе они не показывались, а вот в Калафас Юсуф наведывался, чтобы заработать в качестве механика. Если же кто-нибудь из знакомых спрашивал, как ему удалось спастись от немцев, он говорил, что и он, и его семья – турки по национальности. Однако история о том, как Посол освободил 42 человека, стала известна, и Иосиф сразу сделал вид, что и его семья была в числе этих счастливчиков. Вполне себе объяснение, тем более что наполовину оно было правдой. Хотя Иосиф с женой и приняли итальянское подданство по рождению, они были турки и прекрасно говорили по-дворянски. Если бы истина открылась, дело кончилось бы плохо, и его и всю его семью просто расстреляли бы. Но слава богу, никто ни о чём не догадался, и Иосуф спас семью, спрятав её в горной пещере до конца войны. Он приходил к ним, приносил еду, питьё и всё необходимое для достойной жизни. Кое-кто тоже пытался уйти в лес, но лишь немногим удалось там долго продержаться. Им не хватало скрупулёзности подхода к делу. Через несколько лет я узнал историю одного парня, который тоже ушёл в лес, но его нашли и расстреляли. Он был из семьи Беро и владел маленьким грузовичком, на котором разъезжал по полям, скупал овощи и зелень, а потом перепродавал в городе. В этих деревнях земледелием занимались по преимуществу греки и турки, и вот во время одной из таких поездок парень встретил молодую гречанку и влюбился. Односельчане осуждали эти отношения, считали неприличным для девушки встречаться с каким-то там евреем. Настал день ареста по немецкому приказу, и парень с болью в сердце сказал любимой, чтобы шла со своей семьёй в каминдатуру. Она же недавно узнала, что беременна от него и не допускала даже мысли его потерять. Она пообещала, что спрячет его, и парень ради будущего ребёнка согласился. Она нашла укромное место в горах неподалёку от своей деревни, спрятала его там и по ночам приносила ему еды. Всё это она держала в секрете, и односельчане ни о чём не догадывались. Может быть, её мучила потребность с кем-то поделиться этой опасной информацией, и она пошла за советом к местному папу. Священник сказал, что она поступила дурно, спрятав еврея, потому что подвергла риску всю деревню. "Еврея того не стоит", сказал он и не изменил своего мнения даже когда девушка сказала, что любит этого парня и ждёт от него ребёнка. Пап промолчал. А на утро пошёл и донёс на парня немцам. Беднягу схватили и расстреляли. Опа оправдывал себя тем, что сделал это, чтобы обезопасить своих односельчан. В день депортации немцев на всё острова Родос включили сирену противовоздушной тревоги, чтобы вынудить население погасить свет и задёрнуть шторы. Никто не имел права высунуть носы из дома. Двери казармы открыли, и нас построили по пять человек в ряд. Длинная колонна евреев, затаив дыхание, под двойной сирен беззвучно спустилась к порту. Нам велели молчать и не поднимать голов. Это было унизительно. Однако не все греки попрятались в своих домах, кое-кто высунулся из окон, чтобы посмотреть на нас. Многие были довольны, что нас увозят с острова, но даже они не догадывались, с чем нам придётся столкнуться. Некоторые пошли на риски, вышли из домов и прятались за углами, чтобы поближе нас разглядеть. Но у нас был приказ не поднимать голов. Кто не подчинялся, того били. Пока мы спускались, многих из нас охватила глубокая печаль и необъяснимая тоска. Нам никогда еще не приходилось выслушивать таких жестких и унизительных приказов. Как это? Идти с троем по пять человек, опустив головы и глядя в землю? Мы никак не могли понять. Отец держал нас со лючеей возле себя, мы так и прошли бок о бок все 2 км, что отделяли камендатуру от порта. Потом пересекли Мантракию, прошли вдоль городских стен и вышли за пределы старого города. И увидели у причала четыре небольшие железные баржи. На таких баржах греки перевозили домашнюю скотину с одного острова на другой. Они были низкие, с трюмами, покрытыми деревянными крышками, и могли перевести 400 от силы 500 человек за раз. Нас швырнули в трюмы, еще хранившие запах мочи и экскременты животных. А еще там воняло грязью, и мы поняли, что вскоре и с нами начнут обращаться, как со скотиной. Места всем не хватало даже, а сесть было некуда, мы буквально сидели друг на друге. Сотни людей были стеснуты в трюмах, где и так было нечем дышать, а нарастающая тревога делала всю эту вонь совсем невыносимой. Трюм был метра 2 высотой, и его закрывала деревянная палуба, на которой располагалась вышка, где стояли пять иростражников с автоматами. Наши ноги упирались в плоскую поверхность, наверное, в пол. Трюм сразу закрыли почти полностью, оставив только небольшую кормовую часть открытой, чтобы к нам поступал воздух. Иначе мы быстро бы задохнулись, потому что жара стояла неимоверная. Немцы поставили в трюм 5 вёдер воды и большой пустой бидон. Мы с сестрой и отец всё время держались вместе. Папа держал нас за руки и не спускал с нас глаз. Да, с самой платформы лагеря мы и старались не терять друг друга из виду. В трёмах мы начали испытывать незнакомое чувство стыда и стеснения. Здоровенный бедон был предназначен для отправления естественных нужд. Мы болезненно воспринимали вынужденное нарушение интимных границ и нормальности бытливости. Здесь находилась моя сестра и другие девочки, которых я знал. Женщины приспособились, отделив бедон маленькой ширмой из одеял, так их натянув, что снаружи ничего не было видно. А как было спрятаться внутри ширмы На все это было больно смотреть. Забыть этого я не смогу. Среди нас были беременные женщины и кормящие матери. Малыши плакали и просили пить, новорожденные голодали, и их нечем было покормить. Больные старики мучились без лекарств. Молодые и здоровые парни отказывались от питья, чтобы напоить более слабых и, прежде всего, беременных женщин и детей. Все мы были заперты в трюме. До сих пор вижу, как старики, оставшиеся без лекарств, умирали один за другим. В этом путешествии вообще умерло много народу. Мы должны были сбрасывать их за борт. Поминальную молитву по ним читали там же, перед тем как сбросить тело с баржи. Это был бесчеловечный рейс. Скоты, скоты. Они и нас приравнивали к скотам. Тут и началось молчание нашего отца. До этого момента он был нашим любимым папочкой, он безумолку разговаривал с нами. Но с самого дня отплытия говорил всё меньше и реже и всё больше мрачнел. По вину ис инстинкту он держал нас при себе и не спускал с нас глаз. Он был готов зубами драться за нас до последней минуты. А мы с моей сестрой Лючей напротив, всё время переговаривались и смотрели друг на друга. Она заботилась обо мне и держала меня в чистоте обтирая мокрым платком. Она и на корабле заменяла мне мать, как заменяла всегда и везде. И я, совсем ещё мальчишка, начал понимать, что такое боль. Я был вынужден разделять с теми, кто меня окружал, самые сокровенные и щекотливые моменты своей жизни и не мог не помогать им. На барже мы все стали молиться, и молились не только верующие люди, но и многие из взрослых по вечерам служили настоящие молебны. в глубине души молился каждый. Ситуация стала совсем невыносимой, когда мы пристали к острову Кос. К нам присоединилась ещё маленькая группа депортированных, всего несколько семей, но с гигиеной стало совсем плохо. Их погрузили не на нашу баржу, но мы знали, что будут ещё пополнения, которые сделают жизнь на борту ещё труднее. И дело было не в них самих и не в их поведении, а в том, что каждый лишний человек на борту означал ещё большую тесноту, духоту и грязь. Двигались мы только по ночам, а днём останавливались в какой-нибудь бухте или возле скал. Баржи вставали на якорь борт о борт, и в эти моменты мы могли переброситься парой слов и узнать, что происходит на соседнем судне. Для нас это был единственный способ получить хоть какую-то информацию о положении дел у соседей и сосчитать, сколько народу осталось на борту и сколько погибло. Многодетные семьи разлучили и поместили на разные баржи, и каждая остановка давала людям возможность хоть что-нибудь узнать о своих близких. Вонь в трюмах становилась день ото дня невыносимой. К запаху мочи и навоза, которым была пропитана баржа, присоединился ещё запах наших немытых тел. Мало того, день ото дня мы всё больше голодали, обезвоживались и слабели. Однако старшие изо всех сил старались смягчить страдания более слабых и отказывались от пищи, чтобы накормить и напоить женщин и детей. Ели мы только то, что взяли с собой, ничего не получая от немцев. Но они же просили нас упаковать еду в пакеты и взять её вместе с одеждой и ценностями. Самой большой проблемой для нас была вода. Взрослых её старательно распределяли, но было ясно, что её не хватит, чтобы все могли доплыть до Пирея. Мы плыли уже целую неделю. Даже в такое отчаянное время наша община не утратила чувства сплочённости и братства. Никакие бедствия, никакие ужасы, к которым мы не были готовы, не смогли разорвать соединявшую нас связь. Мы держались с достоинством и в полном согласии с другими. Такое, поистине фантастическое поведение, уважали все. Ни один из нас не повёл себя иначе, и так продолжалось до нашего прибытия в пункт назначения. Днём баржи бросали якорь неподалёку от какого-нибудь островка, и нам разрешали выйти на палубу, а если запах, идущий от нас, был слишком силён, то разрешали и окунуться в море. Когда я думаю об этом сегодня, мне трудно поверить. Мы ныряли в сверкающее море, а рядом умирали люди, потому что нас содержали в нечеловеческих условиях. Немцы, наблюдавшие за нами со своих сторожевых вышек, наверное, замечали, что у нас евреев не было попыток взбунтоваться, несмотря на жуткие условия существования. В итоге они начали ослаблять контроль, потому что понимали, что мы не опасны. И действительно, Никто и не думал бежать. Может, те, кто помоложе и покрепче, и могли бы, но их пугали последствия. Однако я не исключаю, что если бы мы знали, что нас везут в лагерь смерти, мы бы рискнули и пошли в обант. Но мы не знали, куда нас везут и думали, что едем просто на работы, но уж никак не в Германию или в Польшу. Мы всё ещё цеплялись за надежду, что кошмар кончится, что это путешествие станет последним испытанием и всё изменится к лучшему. Нас удерживал страх, что в случае, если кто-то из молодежи попытается оказать хоть малейшее сопротивление, немцы прежде всего возьмутся за его семью. Кто же позволил бы себе подвергать опасности свою мать, тетушку или сестру? Я, конечно же, не позволил бы. Но сегодня я не могу сказать, правильно ли мы поступили, потому что сегодня я знаю, что должно было случиться с нами в конце пути». То и дело над нашими головами пролетали самолёты разведки, и поверхность моря неподалёку от Барш подозрительно морщилась. Это были английские и греческие подлодки, патрулировавшие воды Эгейского моря. Вполне возможно, что они вели нас от самого отплытия, однако помогать и нам никто не собирался, ведь не помогли же союзники итальянским солдатам, которые после 18 сентября отказывались сотрудничать с нацистами. Многих из них тогда увезли в один из концентрационных лагерей, и никто даже пальцем не пошевелил, чтобы их защитить. Наконец мы прибыли в Пирей. Все баржи пришли вместе одна за другой, как и отплывали. Нам приказали сходить на берег в колонне по одному. На берегу нас дожидались несколько грузовиков и вооружённые немцы, готовые нас принять. И на этот раз нас загрузили в транспорт как скотину и повезли в Хайдари, в тюрьму недалеко от Афин. Мои случаи всё так же держались поближе к отцу, а остальные семьи, особенно многодетные, немцы безжалостно разлучали. Сойдя с грузовиков, мы оказались на большой площади, по середине которой возвышалась казарма из нескольких кирпичных корпусов. Не говоря ни слова, нацисты втолкнули нас в одну из комнат, очень тесно прилегавших друг к другу, практически смежных. В той, куда поместили нас, больше 300 человек, не было ничего, кроме большой бодьи для естественных нужд. Общаться с теми, кто находился в соседних комнатах, мы могли только переговариваясь через узкие запертые двери. Но самым трудным были жара и духота. Описать августовскую жару в Афинах невозможно. Она намного сильнее, чем на Родосе, то есть абсолютно невыносима. А мы ещё целую неделю провели закрытые в трюмах наших барж. И в этом закрытом раскалённом пространстве мы страдали от жажды как никогда. Переговариваясь с соседними комнатами, мы выяснили, что в одной из них поставили ведро с водой. Вода была нужна срочно, особенно для детей, но мы не знали, как её добыть. Выход из положения нашёл электрик с Родоса. Он где-то раздобыл электропровод, отрезал от него достаточно длинный кусок и вытащил оттуда медную проволоку, оставив только пластиковую оболочку. Получилась длинная гибкая трубка, которую просунули в соседнюю комнату сквозь замочную скважину. Ребята из соседней комнаты погрузили конец трубки в ведро с водой, и мы давали попить тем, кому было особенно тяжело детям и беременным женщинам. Этот метод работал и позволил нам пережить 3 дня заключения в казарме с кирпичными стенами. Даже здесь немцы по-прежнему совсем не давали нам еды и очень мало давали воды. Потом нас вывели из кирпичной клетки и повезли на станцию. Я впервые в жизни увидел поезд и очень обрадовался. «Я ведь был ребенком, я слышал разговоры о железной дороге, но у нас на Родосе ее не было. Я видел корабли и самолеты, но поезда никогда. И там, возле поезда, который я разглядывал с любопытством, опять торчали немцы с автоматами. Они снова принялись орать свои варварские приказы, которых мы все равно не понимали». Поезд состоял из бесконечной вереницы вагонов из тёмного дерева. У каждого вагона была огромная со стену дверь и по два маленьких окошка с каждой стороны. Я сразу заметил, что вагоны, как и баржи, были предназначены для перевозки скота, а не людей. Ясное дело, для них мы и были скотом. Нас начали грузить в вагоны. Сначала в каждом вагоне нас было около 70 человек, но под конец нацисты обнаружили, что все не помещаются, и нас стало по 90. Мы были спрессованы как сельди в бочке, и ещё хуже, чем в трюме, да ещё в такую жару. На этот раз вся сцена повторилась: на всех пять вёдер воды и один пустой бидон. И мы снова оказались один на один со своей стыдливостью, прежний ужас повторился. Мы не могли найти объяснения, почему нас держат в таких нечеловеческих условиях. Эти воспоминания я не могу вычеркнуть из памяти. Все жуткие сцены и сейчас стоят у меня перед глазами. Они врезаны в память, и ничто уже не сможет их оттуда стереть. Тогда я ещё не знал, куда привезёт нас этот поезд, но после войны назвал его поездом смерти, потому что он вёз нас умирать. Наши муки в этих вагонах не шли ни в какое сравнение с тем, что мы пережили в трёмах парша. Всякий раз, подъезжая к станции, мы должны были пропустить несколько военных составов. Иногда вагоны стояли на солнце пёке по целому дню, и мы теряли сознание от обезвоживания. Мы уже словно находились в печах крематория. Невозможно описать, что мы испытывали, стиснутые в раскаленных вагонах, и вряд ли удастся передать непрерывный плач детей и отчаяние тех, кто хотел хоть что-то сделать, чтобы помочь, но ничего не мог сделать, потому что сам находился на грани обморока и с гневом чувствовал, как уходит, просачивается сквозь пальцы жизни. Для нацистов мы все были просто ходячими трупами. Если не сдохнем в поезде, то нас ждёт тот же конец в газовых камерах. Какая разница? Единственными моментами, когда мы не ощущали себя брошенными на произвол судьбы, стали для нас проезды по территории Югославии. Местное население прекрасно понимало, что наш поезд везёт евреев в концлагеря, и когда вагоны подъезжали на удобное расстояние, старались забросить нам в окошки фрукты. Немцы не обращали на это внимания. Не думаю, чтобы их интересовало, съедим мы фрукты или нет. Их привлекала возможность поразовлечься, глядя, как мы набрасываемся на то, что до нас долетело. Может, мы казались им утками на воде, которые и кидаются как молнии за каждой брошенной коркой, а потом затевают драку, стараясь отбить у соседа добычу. Если бы охранники заглянули хоть в один вагон, они застали бы совсем другую сцену. Они увидели бы, как люди, поймавшие фрукты через окошки, сразу же делили их на мелкие части и раздавали всем, часто отказываясь от своей доли. Они увидели бы людей совсем не похожих на тот образ евреев, который старалась сформировать в умах нацистская пропаганда. Взрослые постоянно смотрели в окошки и старались определить, на каком языке переговариваются те, что находятся снаружи. И вполне возможно, что по этому признаку они могли определить, в какой стране мы находимся. Они были людьми высокой культуры, и в отличие от меня, мой папа, конечно же, всё знал, потому что постоянно перешёптывался с другими мужчинами, но ничего не говорил ни мне, ни сестре. Условие этой поездки спровоцировали много смертей, гораздо больше, чем на баржах, ибо страдания наши были выше человеческих сил. Почти всегда уходили самые старые, детей не так легко было уморить. Самые маленькие были полны энергии и отводили душу в крики и плачи. Они верещали с утра до ночи, и их молодые матери выбивались из сил, безуспешно пытаясь их успокоить. Когда раз в неделю открывали двери, мы собирали и выносили умерших, и нас заставляли оставлять их прямо на земле возле вагонов. Что потом происходило с их телами, мы не знали, да, я и потом не узнал. Из каждого вагона трое или четверо мужчин под конвоем охранников выносили ведро с экскрементами и пустые ёмкости для воды. Они шли в затылок друг другу к месту, где надо было опорожнить вёдра и набрать воды. Затем каждый возвращался в свой вагон. Однажды мы и набирали воду прямо на станции. Вокруг сновали люди, и нам очень хотелось заговорить с кем-нибудь из них, но немецкие солдаты вели нас стесным строем и не давали никому подходить к нам. И мы ничего не могли сделать. В дороге мы считали дни с момента, когда нас собрали возле немецкой комендатуры до прибытия на место. Чтобы добраться до Биркинау, нам понадобился почти месяц. Почти месяц страданий, чтобы пойти на смерть.